Глава 21. Вид у декана был пугающим. Глаза натуральным огнем горели, да и вокруг тела, словно пламя полыхало. Удивительно, как еще одежда не задымилась. Впервые поняла, что значит излучать ауру гнева. Попались мы капитально. Мраку с моим хорошо, их и наказать нельзя. Чего скота до да дракона возьмешь. А вот мне, похоже, медный тазик пришел. Капитальный такой. Размером со звезду смерти. Эх, жаль, что воображаемый. А то сдала бы в металлолом, столько бы лещей накупила, хоть всю академию от пола до потолка засыпь или... или магазин рыбий открывай. Интересно, в сказочном измерении медь принимают? О, братец мой любимый! Змый поднялся, отряхиваясь от снега. Ну, привет, что ли? Давно не виделись. А я тут, это, решил в гости заскочить, да только, глядя на твою кислую рожу, передумал. Вспомнил, почему раньше не заскакивал. И, отсалютовав, он растворился в снопе алых искр, ехидненько ухмыляясь. Гад чешуйчатый, оставил, значит. Хорошо, хоть в этот раз одетым из двери вышел, а то тазик можно было бы смело в гробик переплавлять. Только обязательно с крышечкой чтобы видом похмельным не позориться. «Ну ничего, у меня еще мрак есть». Огляделась и вдалеке увидела лишь мелькнувший пушистый хвост. Этот тоже бросил. Удрал предатель чернолапый, даже не попрощался. «Ну ничего, я ему покажу, как друзей оставлять. Веганом его сделаю. Будет вместо пельменей фалафель есть и не булькать». А вот на змея смотреть охоты совсем не было, совесть мучила. — И правильно, — хмыкнул декан. — Потому что вчера я тебя предупреждал. Он развернулся. — Постой! — схватила дракона за руку. — Не так ведь все было, как он думает, совсем не так. Змей обернулся, глаза снова огнем полыхнули, еще ярче прежнего. — Дракон, что сказать? — Маша! — проговорил он сквозь зубы. — Вот именно, дракон! А драконы свое делить не любят, сказки вспомни, да то, как они в них сокровища свои охраняли. Уходи лучше, пока сдерживаю. — Можно подумать, я боюсь. Змей-дракон очень даже милый, чего в нем страшного? Да еще он меня, кажется, только что сокровищем назвал. Значит, не все так плохо, как с виду кажется. Декан свою руку вырвал хоть и с трудом. Хватка у меня цепкая. Сделал пару шагов по скрипучему снегу, упал на колени и действительно обратился. Секунда, на его месте уже натуральный дракон стоит, золотой, тускло-блестящий в предутреннем сумраке. Шагнула вперед, ближе к драконам уже привыкнуть успела. Змыя таким чаще, чем мрака видела. Зверь задрал голову и огнем в небо плюнул, условно сигнальную ракету выпустил. Если кто в академии еще не спит, наверняка увидели, напугались. А во мне страха так и не появилось. Я хоть мысли читать не умела, но каким-то образом прекрасно его эмоции сейчас чувствовала. Ревность, обиду, горечь, гнев. И жалко так его стало зачем только себя накручивает? Я же действительно не нарочно подошла еще ближе дракон от меня попятился, но я на цыпочке встала морду его к себе приблизила. И глаза такие же как у змея по ним узнать легко можно. зверь к моему лбу своим теплым и чешуйчатым прижался пар из ноздрей выпустил, аж ноги жаром обдала. А потом вновь развернулся, «Крылья напряг. Это он что, от меня улететь собрался? Ну нет уж, не позволю. И так, сколько вон друг на друга дулись, а если сейчас не поговорим, все по новой начнется. Декан на меня за змее обидится, а я? Да найду за что. Я такая обидчивая, а еще упрямая там, где надо и не надо». Побежала, в последний момент дракону в хвост вцепилась, когда он уже от земли отрываться начал, хотя ветром его обратно не снесло. «Ты что делаешь, глупая?» — раздалось в голове. Ох, я и забыла, что он даже в этой ипостаси говорить и мысли читать умеет. Дракон-змея менее человечным мне казался, в отличие от дракона его брата, но куда более красивым своей животной грацией. Не пущу тебя никуда, буду крепко держать. Вот, проорало громко. Как пельмени свои, хмыкнул дракон. Еще крепче. Говорить мешал встречный ветер и весьма неустойчивое положение. Руки начали леденеть, хотя шкура змея была теплой как печка, горячей даже, но от этого мороз с другой стороны острее ощущался на контрасте. «Тогда держись». Дракон вильнул хвостом, а я, вопреки предупреждению, руки отпустила и визжа понеслась вниз. «Полетала, называется. Прошу мне посмертно выписать премию Дарвина за нелепый финал». В каком-то фильме видела, где девушка пусть и падает, но летит так красиво. Лицо у нее одухотворенное, одежда по ветру развивается. А главное, молча все. Так вот, теперь могу авторитетно заявить, вранье это спецэффекты. Я летела, кувыркаясь в воздухе. Мороз задувал во все щели, а лицо у меня было красное от крика и с размазанной слезами тушью. Еще и орала истошно, как чайка над причалом. «Дура ты набитая, ты какого лешего хвост мой отпустила!» раздалось в голове гневное. «Сказал ведь держаться!» — Нет, вы посмотрите, я умру сейчас, а он ругается еще, обзывается. Может, это последние слова, которые я в жизни услышу. Сам дурак. — Я тебе умру. Ты пока наказание за нарушение правил не отбыла, так что умирать тебе запрещается уставом Академии. Прорычал дракон и поймал меня. Когтями, поперек талии. — Нет, чтобы на спину там посадить. Так схватил меня своими лапищами. Словно мешок с картохой. Куртку всю разодрал. Больно вообще-то, и вещи жалко. У меня теперь выходит, только тулуб деды кош остался. Шубка Алекса после «Одного мира» тоже в тряпки превратилась. Хорошо, хоть как хомяк все сгребла, ничего назад не вернула. На спину бы не успел. Проскрипел змей, плавно заходя на посадку. Зачем вообще ко мне полезла? Так это, чтоб помириться. Дракон выпустил меня прямо в сугроб. Сам рядом приземлился, тут же вновь человеком стал. Я к нему подбежала, обняла, поцеловала. Змей ведь сам за мной увязался, и ничего такого у нас не было. Вот прям ничегошеньки. И вообще я не виновата. Ты, Маш, всегда не виновата, проговорил змей. Но голос у него потеплел. Уже хорошо. «Мы просто подружились. Правда, я к твоему брату ничего, кроме приязни, не чувствую», — заговорила торопливо. «С ним весело по мирам ходить, но не более, так что ему, кроме дружбы, не на что и рассчитывать». «Какая дружба, Маш! Ты же знаешь, что он темный!» Вздохнул декан, наконец обнимая меня в ответ. «Знаешь ведь, что мы с братом силы его заперли». Ты куда лезешь, а? Это же все не просто так было. Откуда мне знать, если никто ничего не рассказывает? Вздохнула грустно. И вправду. Академия тайн какая-то, а не сказок. Поверь, мы столько раз его исправить пытались. Изо всех сил от тьмы оттаскивали. Но в итоге он все равно только о себе одном и думает. Я ведь за тебя волнуюсь, Маш. Знаю, он не просто так в другие миры сунулся. Наверняка цель какая-то имеется. Змый ничего просто так не делает. Во всех поступках корысть у него прячется. Думаю, это именно он твою предшественницу Сосвету сжил за то, что дар его украсть помогла и возвращать отказалась. Не верю, — покачала головой. Он сказал, она исчезла просто. Куда-то же она должна была исчезнуть. Я искал, хорошо искал. Но ее даже в Нави не оказалось. В любом случае, пока узмыя магия была, он зло творить совсем не стеснялся. Войны развязывал. Эпидемии насылал. А какую-нибудь принцессу украсть для него совсем пустяком было, детской шалостью. Да мифы хоть вспомни. Змеи легонько в меня полбу хлопнул. Аид, Анубис, Танатос ни о чем не говорит. А сказки русские. Он много зла принести успел, но вот с раскаянием не торопится. Может исправился. Кощей тоже недобрый персонаж. А гляди, на пенсию вышел, работает, кроссворды решает, в академии спокойно уживается, ко мне всегда по хорошему относится. Ты вообще милым стал? Хотел бы я в это верить, но очень сомневаюсь. Темный он обычно на всю жизнь. А кощей он еще темнее. Ты должна от него подальше держаться. Прямо квинтэссенция зла, — фыркнула я. Маша... Вздохнул змей как-то очень печально. — Хорошо, но только от того, что ты просишь, — кивнула решительно. — Буду его избегать, пока лично не убедишься, что он не такой плохой. А пока хочешь, и тебя по мирам свожу. Покидать Академию строго запрещено, Велесово. Профессорским тоном проговорил змей. Разновато как как-то. Я ведь уже и не раз...» «Ой, он же меня наказать обещал. Теперь снова в библиотеке отрабатывать?» «Нет, что иное, выдумаю, похлеще!» — покачал головой декан. «А насчет других миров я туда не рвусь совсем, и тебя прошу воздержаться. Это опасно, особенно когда сил своих не знаешь. Миры разные бывают». Где-то даже страж застрять может, где-то и вовсе условия для жизни непригодные. Например, пламя вместо земли или притяжение такое, что в секунду расплющит. Залезешь туда случайно, так и я не спасу. Идем обратно лучше. Светать скоро начнет. Идем. Кивнула, за руку его взяла. Маш. Проговорил змей тихо. — Ты в одном ошибалась. Mm? Ты как пара мешков с картошкой весишь, только еще вертлявая. Вновь фыркнула, но ну, ну, на себя бы посмотрел. Если б такой вес в картошку превратился, всю академию накормить можно было бы, хотя у него там мышцы одни, сама видела. — И почему, интересно, змыя таким плохим считают? Заладили прямо темный да темный. Ошибался в прошлом. Как на ошибках учится? Ну, наглец. Только иногда это полезно даже бывает. Эгоист — да. А кто из нас не эгоист? Впрочем, раз так хочет, я потерплю. Ссориться с ним больше не желаю. А как помирить их еще не придумала. Придумаю. Дикан на мои мысли молчал, лишь поглядывал хмуро. Значит, слышал все. Ох, и Бог еще болит. Тут лекарня-то имеется, или мне аптечку с доставкой до комнаты принесут. Раны, если они есть, обработать надо, а то мало ли какой зараза дракон себе на когти нацеплял. Единственная зараза, что на моих когтях была, это ты. Хмыкнул дракон, немного виновата. Стыдно, значит. Хорошо, что в библиотеку больше не пошлет. И хорошо, что дома побывала. Сразу легче как-то стало, спокойней, уютней. «Все же они моя семья, считай. Интересно, а как змеи меня накажет? Придумал уже?» «Посуду будешь мыть», — пробурчал дракон, — «после всех студентов сразу и картошку чистить».